Страница 186, письмо 143 Льву Львовичу Толстому, 1890 год, февраля 21-го, Ясная Поляна. Вот я и пишу тебе, ты как будто нарочно сказал такое словечко, которое меня вызовет, о том, что ты хочешь бросать занятия. Примечание первое. Не делай этого. Мало того, что не делай этого, не ослабляя своего напряжения к занятиям. Не ослабляя, а увеличивая сознание нравственного долга продолжать занятия. А то все самые важные шаги в жизни, ведь это кто то и делаются. Важные шаги делаются не с треском, заметно, а именно так. Нынче не пошел, завтра не сел за работу, сказал все равно, а глядь, через месяц-два уже сидишь в безвыходном положении. Нет выбора, надо выходить, и выходить значит употребить свое время иначе. А как его употреблять-то иначе? С Фомичом и Бибиковым на охоту и тому подобное. Оно правда, что если у тебя это намерение кончить курс завинчено только в верхней планке людского мнения и самолюбия, то их легко отодрать, и оно отстанет. Крепко будет только тогда, когда прихватишь винтами за сознание долга перед своей совестью и Богом. И потому, если не довинчено винти, Я тебе отвертку дам, коли твоя не берет. Ну вот, а то это апатия, зачем ходить, к чему, да что. Это начало гниения, коли запустишь и глубоко загниешь, шабаш. У нас хорошо, даже очень хорошо живется». Если бы на что я мог жаловаться, так это на то, что хочется очень многое написать, а нет той свежести головы, при котором, зная, что не испортишь и ничего почти не пишу. Но утешаюсь тем, что это и не нужно. Нужно жить получше. Но ну вот и стараюсь, и ты старайся, когда будешь стараться, тогда и решишь, выходить или не выходить. А пока нет светлого, бодрого настроения, ничего не решай, только старайся приходить в такое настроение». Примечание. Лев Львович Толстой намеревался бросить занятия на медицинском факультете Московского университета. Конец примечаний.